Глава 16, «Мистер Нилс, вы позволите?» В кабинет по-хозяйски ввалился мужчина в зеленой военной форме с серебристыми орлами на погонах. Его вопрос был чем-то вроде обычной дани вежливости, чем реальной попыткой спросить разрешения войти. Он вообще, казалось, не допускал такой вероятности, что ему могут хоть что-то запретить. «Конечно, полковник». Седовласый мужчина почти искренне улыбнулся визитеру, хотя глаза его остались все такими же холодными и внимательными, словно он не видел перед собой человека, а изучал очередной документ. — Я уже заждался вас. — Как прошла ваша операция в Сомали? Дерьмово — Дерьмово! — неприкрыто скорчился посетитель. — Один труп и два списанных в резерв солдата. Вот такие потери понесла армия, «Из-за вашего неуместного желания поиграть с врагом в салочки». «Не нужно преувеличивать, полковник». Нилс встретил этот выпад совершенно спокойно. «Я знаю, на каких именно бойцов вы возложили выполнение этого задания. Они уже и так были потеряны для американской армии». «Да, но тогда бы они были изгнаны с позором и осуждены как преступники». Военный не замешкался с ответом, Словно уже заранее продумал аргументы на все возможные возражения. А теперь они все ветераны, получившие ранения во время служения стране. Армии придется выплачивать пенсию им и родственникам погибшего. В этом нет ничего страшного. Вам для этих целей и выделяются деньги из бюджета. Что бы сказали налогоплательщики, если бы узнали, как бездарно тратятся их деньги? полковник? «Вас пригласили для обсуждения совершенно иных вопросов». Мистер Нилс слегка повысил голос, отчего взгляд его собеседника приобрел опасный прищур. Но возражать и спорить он все-таки перестал. «Докладывайте о том, как прошла операция. Удалось подтвердить наличие паранормальных способностей у объекта? Сами посмотрите и скажите, удалось или нет». Полковник вынул откуда-то из кителя маленькую флешку, и небрежно бросил ее на стол перед хозяином кабинета. Нилс не стал возмущаться по поводу этого жеста и попусту разоряться из-за очередной неучтивости, потому что понимал, что с этим солдафоном подобное не принесет никакого результата. Он просто взял носитель и воткнул в порт своего ноутбука. Когда на экране запустилась видеозапись, мужчина сразу же узнал главное действующее лицо на ней. Сергей Секирин – некогда относительно известный российский шоумен и медиум. Человек, чьи способности оказались несоизмеримо глубже и ужасней, чем он демонстрировал всем. Согласно досье, ему сейчас должно уже быть 47 лет. Однако выглядел он на все 50 с хвостиком. Нилс никогда бы и не подумал, что в Москве такие умелые пластические хирурги. Они оказались способны поддерживать старика в образе чуть ли не молодого юноши, иначе как еще объяснить это стремительное обратное преображение? «Мертвым не нужна ни еда, ни отдых», — сказал Секирин на достаточно сносном английском и повернулся к объективу камеры спиной. Следом донесся лязг затвора, и в динамиках ноутбука застрекотала автоматная очередь, которая Прошла мимо? Черт подери! Вот же медиум только что тут стоял, как он сумел успеть прыгнуть в укрытие. Но этот стремительный и профессиональный прыжок с перекатом оказался еще не последним фактом, который удивил Нилса когда из-за камня стремительно вынырнула фигура Сикирина, то американец даже не успел этого осознать. Та-та-та-тах! Скороговоркой прозвучали четыре пистолетных выстрела! и камера вдруг пошатнулась. На этом видеоряд обрывался. Всего несколько секунд, но зато каких. Мистер Нилс запустил видео снова, особенно тщательно просматривая момент прыжка Секирина и то, как он вел стрельбу. Даже его небогатого боевого опыта хватало на то, чтобы оценить хищную красоту движений Аида и отдать должное его подготовке но все же это совсем не тот результат, на который они рассчитывали. Не тот. «Что вы думаете об этом сами, полковник?» — поинтересовался мужчина, откидываясь в кресле. «Мы тесно сотрудничали с внешней разведкой, разрабатывая информацию по этому человеку», — доложил военный. И они не сумели нарыть в его биографии эпизодов, где бы он смог обучиться ведению огневого боя на таком уровне. «Более того, мы привлекли для разбора и оружейного эксперта. Знаете, каково было его заключение?» «Удивите меня. Такая неприцельная и скоростная стрельба невозможна в принципе. Вернее, возможно, но только пули будут лететь куда угодно, кроме цели». «Поясните». Мистер Нилс нахмурился, находя слова собеседника бессмысленными. «Господи!» военный промассировал переносицу с таким видом будто разговаривал с клиническим идиотом отдача мистер нилс каким бы метким стрелком ты ни был как бы быстро ты ни целился ты не сможешь послать пулю точно в цель едва только затворная планка вернется в исходное положение ни физически ни физиологически так что если это не то паранормальное дерьмо о котором вы говорили то я даже и не знаю что сказать Любопытно. Очень любопытно. Хозяин кабинета задумчиво барабанил пальцами по столешнице, просматривая видео в замедленном воспроизведении. Остальные три выстрела предназначались, насколько я понимаю, двум другим вашим агентам. Два. Первые две пули поймал открывший огонь солдат. Каким-то образом противник оценил ситуацию мгновенно и подстрелил только тех, кто взял оружие на изготовку. Четыре выстрела, четыре попадания. Живот, пах, колено, колено. Труп и два инвалида, которые теперь до конца своих дней не смогут сгибать ноги. Если, конечно, у них не найдется по 3 миллиона долларов на имплантацию искусственного сустава. Их солдатская страховка такого точно не покроет. И при всем при том, не удалось подтвердить ожидаемую результативность боеприпасов на основе белого фосфора. Обычный человек должен был надолго выпасть из боя даже при легком ранении, а поражающие факторы химического вещества добили бы его в течение нескольких минут. Действительно, поражает. И какой из этого можно сделать вывод? «Вы у меня спрашиваете?» — изобразил удивление военной. «Делать выводы — это ваша работа, мистер Нилс. Так что не пытайтесь перекладывать ее на других». — Я вас понял, полковник. Вы можете быть свободны. Мертвец выглядел почти как живой человек, и двигался он вполне натурально. Это даже близко не было похоже на судорожные конвульсивные подергивания, которые присутствовали у поднятых мной покойников. Я даже стал подозревать, что это все-таки марионетка, или, если использовать терминологию самого древнего, приспешник. Но не успел я утвердиться в своих выводах окончательно, как Георг заговорил дальше. «Слушай внимательно, адепт, это мясо слишком бестолково и глупо, и вряд ли ты сумеешь заставить его повторить мое послание». Манера разговора трупа была очень странной. Я видел лицо инквизитора и никак не мог убедить себя в том, что говорит со мной не он, а древний темный жрец. Вероятно, нечто похожее ощущало Вика, когда я общался с ней чужими устами. «Ты очень хитро все организовал, доставив меня в самое сердце муравейника проклятых христиан. Я славно здесь поразвлекся. Ха-ха, тьма и лед! Клянусь мортой. Ты был словно истинный лицедей, когда водил за нас этих никчемных ублюдков. Я смеялся до слез, когда потрошил разум этих ничтожеств. От жуткого хохота, который вырвался из горла Георга, в моей груди поселился противный холод. «Адепт, я отправил это мясо к тебе, чтобы передать, что наш уговор все еще в силе. Приди ко мне, и я тебя вознагражу» а я до тех пор буду изучать мир. Он сильно изменился. Но не мешкай, адепт, я не люблю ждать. Моя благосклонность к тебе не будет вечной. Мертвый Георг замолчал, глядя на меня вполне обычным человеческим взглядом, и я задумался над тем, что же мне делать дальше. Очевидно, что инквизиторы сильно недооценили своего врага и обгадились по полной. Живое подтверждение этого стояло сейчас прямо передо мной. Точнее, не живое подтверждение. Идти к древнему на поклон я определенно бы не рискнул, и не потому, что мне не хотелось узнать больше тайн своего происхождения, а потому что. Ладно, чего уж кривить душой? Я боялся его. Он был слишком могущественен, властолюбив и своеволен. Рядом с ним. В лучшем случае я буду находиться в положении слуги, а в худшем — он меня просто сотрет в порошок. Все-таки я до конца еще не уверен, что он во всем был со мной честен. Вполне вероятно и то, что Инквизиция сумела победить темных жрецов по той причине, что из-за своей непримиримой ревности к любому встреченному конкуренту они не сумели объединиться и дать отпор. Но что же получается? Сейчас, где-то в самом сердце Рима, в священной резиденции Папы, свил гнездо древний монстр, который видел мир до изобретения пороха. А единственные, кто мог ему хоть как-нибудь эффективно противостоять, стали его первыми жертвами. Католики явно не рассчитали свои возможности. И теперь, скорее всего, вся христианская верхушка представляла собой стадо покорных зомби. Определенную роль в этом сыграл, конечно же, и я, но какой-то особой вины или угрызений совести по этому поводу не ощущал. Ватикан меня поставил перед таким выбором, что поступать иначе мне было совсем невыгодно. Не сказать, что у меня совсем не было выбора, но все же. Что посеяли, то теперь и пожинают. Таково было мое мнение на этот счет, и менять я его не собирался. Посыпать голову пеплом из-за чужих ошибок мне не улыбалось. Однако я не мог смотреть за тем, как планета медленно будет превращаться в сплошное поле боя. А в том, что кровожадный некромант развяжет новую мировую войну, едва только разберется в хитрости современного мироустройства, я не сомневался ни секунды. С теми возможностями, что открывал перед ним 21 век, полагаю, он не успокоится, пока весь мир не ляжет под его костлявые ноги. Вспомнит ли он тогда о глупом адепте, что помог ему обрести свободу? А если вспомнит, то теплым ли словом? Судя по тому, что я знал о жреце, последнее было весьма маловероятным. Я больше склонялся к тому, что разозленный моим пренебрежением к его милости древний начнет меня разыскивать. А пока со мной рядом Вика, я не могу себе позволить иметь на земном шаре такого врага. Для своего спокойствия мне следует его упечь туда, откуда я его и помог достать, или даже еще глубже и дальше. Но что я могу сделать в одиночку? Жалкий беглец, чье лицо и злодеяние известны теперь по всему миру, благодаря стараниям все тех же католиков и, полагаю, американцев. Где бы я ни оказался, Я буду персоной нон -грата. Кто станет мне союзником в этой схватке? Хм. Разве что только тот, кто на собственной шкуре ощутил всю злую мощь некромантии. А что? Эта идея вполне имеет шансы на жизнь. Пожалуй, начать следует именно с этого. А там как карта ляжет. Все равно я больше не смогу сидеть на месте, зная, что где-то набирает силу темный жрец могущий в любой момент попытаться поквитаться со мной. И что-то мне подсказывает, что он будет куда более изобретательным в этом деле, чем все поколения инквизиторов вместе взятые. Переведя задумчивый взгляд на мертвого Георга, который вообще не пошевелился с того момента, как закончил диктовать чужое послание, я, наконец, решился, сформировав в себе волну силы, Я ударил ей мертвеца, словно тараном. Я действовал наугад и даже не мог предположить, что моя попытка увенчается успехом сразу. Моя тьма вышибла из трупа чужую энергию и угнездилась в нем, заставляя его подчиняться моей воле. Что же, брат Георг, надеюсь, ты мне простишь то, что я собираюсь сделать с твоим телом. Мне ведь нужно, чтобы меня... Выслушали максимально внимательно, а без этого, к сожалению, обойтись не удастся. Сегодня в Джибути было жарко. Снова удушающая жара, из-за которой не хотелось даже выходить на улицу. Проклятая Африка. Как эти чернозады тут вообще выживают при такой погоде круглый год? Валера работал охранником тут уже второй год и считал, что ему невероятно повезло с работой. Его коллеги со схожими функциями и обязанностями на родине не получали даже пятой части той зарплаты, что обламывалось ему. Как же он благодарил за это приставучую мамашку, которая настояла на том, чтобы ее Валерик занялся углубленным изучением английского языка. Если б не это, тянул бы он сейчас лямку контрактника где-нибудь в необъятной. А может, и вовсе бы сгинул во время столичной заварушки, отгремевшей в начале прошлого года. Блин, перспективка, конечно, мрачная. И все бы ничего, но вот уже третий раз за время честного служения Валеры на дипломатической Ниве Уполномоченному консулу моча тугой струей било в голову, напрочь снося чердак. Старый черт в очередной раз загорелся дурацким желанием бросить пагубную привычку к табакокурению, и теперь нещадно гонял всех, кого видел с сигаретой на территории посольства. Валера же свою работу очень любил, несмотря на то, что жить приходилось в этом адском пекле, к которому он уже второй год не мог привыкнуть поэтому любых проблем и конфликтов с начальством старался избегать. Так что курить приходилось, выходя за территорию, чтобы на ровном месте не поднять себе геморроя. Едва охранник поднес огонек зажигал к сигарете, как кто-то его тронул за плечо. Обернувшись, чтобы узнать, какого хрена кому-то могло понадобиться от него, Валера замер с расширившимися от ужаса глазами. Вплотную к нему стоял человек, с отрубленной головой. Стоял. Без головы. Человек. Твою мать! В этот возглас охранник вложил всю свою душу, и, возможно, именно звук собственного голоса дал ему сил шарахнуться от этого отвратительного посетителя, а не обмереть от ужаса. Мужчина в один прыжок залетел обратно на территорию посольства и захлопнул за собой на магнитный замок калитку. В голове тут же воскресли те слухи, что ходили о московском конфликте, и кадры из американского фильма. «Черт, черт, черт! Ходячие мертвецы! Разве можно придумать что-нибудь еще хуже? Валера ведь никогда даже не допускал мысли, что когда-нибудь столкнется с этим лично!» Пока охранник трясущимися руками пытался нащупать кобуру с боевым пистолетом, мертвяк подошел к ограде, и откнулся в кованые прутья. И Валерий не смог удержать рвотный позыв, когда заметил, что зомби держит у себя под мышкой свою отрезанную голову. Желудок скрутило жесточайшим приступом рвоты, и мужчина выблевал на траву весь свой непереваренный обед. Совладав с непослушным нутром и застежкой на кобуре, Валера все-таки сумел выхватить свое оружие, и направить на находящегося за решеткой мертвеца. Выброс адреналина потряхивал его, и руки с пистолетом гуляли во все стороны, мешая прицелиться. Однако он замер, так и не произведя выстрел, потому что заметил, что свободной рукой, обезглавленный сквозь решетку, протягивает ему записку. Сделав пару шагов на подгибающихся ногах, Мужчина выхватил сложенный прямоугольник бумаги и тут же отпрыгнул назад. Непослушными пальцами он еле как сумел раскрыть его и прочесть пару ровных строчек, начертанных на родном языке. «Доложи начальству, что у меня есть важная информация для них. Аид». От лаконичной подписи под этим коротким посланием стало совсем уж хреново аит оказался не выдумкой, не ироничной шуткой америкосов, не вымыслом суеверных идиотов, верящих в инопланетян и привидений. Он оказался правдой, жуткой правдой, доказательство существования которой сейчас стояло за забором, слепо упираясь в стальные прутья. Валера с запозданием вспомнил, что у него во внутреннем кармане пиджака лежит рация, как раз на случай чрезвычайных происшествий. Нужно срочно об этом доложить. Господин президент! Секретарь влетел в кабинет и чуть не споткнулся, повстречавшись с тяжелым взглядом начальства. Я же сказал, чтобы меня не беспокоили процедил глава государства едва сдерживая себя чтоб не повысить голос я прошу прощения но еще ранее вы просили незамедлительно сообщать обо всем что связано с аидом эта реплика стерла с лица лидера нации раздраженное выражение на смену ему пришли глубокая заинтересованность и легкое волнение аид что с ним он объявился в африке — Неужели? — Ну, не совсем, — замялся секретарь. — Просто сегодня в девять утра по московскому времени к российскому посольству в Джибути пришел... Э-э-э... Нелюдь. нелюдь. — Нелюдь? — удивился президент. — И как вы это поняли? — Понимаете. Она принесла свою голову в руках, до смерти перепугав охрану. И еще мертвец передал записку. — И что в ней было? От нетерпения президент подобрался, словно готовящийся к прыжку кот. Он просил известить о том, что владеет какой-то информацией, что можно расценить как приглашение к диалогу. — К диалогу. Глава государства выдохнул и обмяк в кресле, словно сильно опьянел за одну секунду. — Это уже обнадеживает. — Какие будут распоряжения, господин президент? — Значит, так. Глава государства помассировал переносицу, пытаясь собраться с мыслями. «Нужно организовать сеанс видеоконференц-связи с Джибути, соблюдая все меры предосторожности. Я не думаю, что Аид придет навстречу лично. Скорее всего, подошлет кого-нибудь из своих умертвий. Президент даже и не заметил, что употребил слово, которым называли «ходячих мертвецов» в документальном фильме от «Дискавери» мы должны быть готовы к любым неожиданностям не стоит сбрасывать со счетов и такую вероятность что для нас готовят западню представь какие проблемы начнутся если действующий от имени российской федерации посол начнет делать то что ему прикажет аид хватит с нас международных скандалов я понял вас вы будете принимать участие в видеоконференции лишь косвенно но очень хочу послушать «Что именно нам скажет человек, утопивший Москву в крови?» «Все ясно, господин президент. Разрешите идти?» Захар Дмитриевич, доброй ночи. Металлический запор одиночной камеры лязгнул вырывая экс-генерала из объятий беспокойного и обрывчатого сна. «А? Чего?» Амелин с просонья туго соображал и не мог понять, зачем его разбудили. «Болотов? Дима?» «Да, Захар Дмитриевич, он самый». Темный силуэт, стоящий в залитом светом проеме, шагнул внутрь и слегка прикрыл за собой дверь камеры. И бывший военный теперь уже точно узнал в нем своего верного помощника. Бывшего помощника. — Ты какого хрена тут забыл, Болотов? — зашипел на него Амелин. — Хочешь со мной по соседству каземат занять? — Не беспокойтесь, пару минут у нас есть. Один начальник вполне конкретного исправительного заведения мне крепко задолжал, так что все в порядке. О нашем разговоре никто не узнает. Как вы вообще тут? Как видишь, Дима, проворчал экс-генерал, обводя ладонью свою обитель, в которой кроме металлического унитаза и деревянной койки ничего больше не было. Даже маленького окошка, откуда можно было смотреть на небо. Апартаменты класса люкс. Я, конечно, понимал, что со мной не будут миндальничать, но объявить одним из заговорщиков такой подлости я не ожидал. Обидно, наверное, Участливо поинтересовался Болотов, действительно выглядя обеспокоенным. «Да хрен с ним, Дима! Пусть хоть чертом меня назовут! Главное ведь то, что именно я сумел остановить эту мертвечью заразу! А уж что со мной теперь сделают, дело последнее!» «Кстати, об этом, Захар Дмитрич, я хотел принести вам новости с воли. Думаю, вам надо об этом узнать». «О чем узнать, Болотов?» В голосе Амелина послышалось тщательно упрятанное волнение, а на лбу мгновенно выступила испарина. Аид вернулся. — Что? — Да, товарищ генерал, эта тварь жива, и вы ни за что не догадаетесь, кто это. Помните того медиума, которого мы хотели определить инструктором в Центр спецподготовки? Амелин потрясенно молчал, глядя в одну точку. И даже то, что его бывший подчиненный обратился к нему по званию, которое у него давно уже отобрали, не смог вернуть акс военного в реальный мир. Аид вернулся. Значит, все было напрасно. Захар Дмитриевич, эй! Болотов потряс начальника за плечо, но тот даже не моргнул. Осужденный военнослужащий просто отключился от этого мира погрузившись глубоко в свои переживания. Единственное, на что он нашел в себе силы, это попросить своего верного помощника оставить его.